Глава вторая Мы вышли на задний двор и зашагали по гладкой, выложенной плетником тропинке, которая, огибая гараж, тянулась до самого конца лужайки. Худенький, похожий на подростка шофер, загнал карт в гараж и мыл теперь черный Бьюик. Мы свернули к оранжереи, дворецкий открыл дверь, отступил в сторону, пропустив меня вперед, И я очутился в маленьком, раскаленном от жары вестибюле. Дворецкий последовал за мной. Плотно закрыл первую дверь, открыл вторую, и мы вошли внутрь. Только теперь я понял, что такое настоящая жара. Мало того, что в оранжереи было душно, как в парилке, горячий влажный воздух был пропитан пьянящим запахом цветущих тропических орхидей. Стеклянные стены и крыша запотели, и сверху на растения стекали крупные капли влаги. Ощущение было такое, словно находишься в джунглях. Вокруг, окутанные зеленоватым, как в аквариуме, светом, росли какие-то экзотические растения с отвратительными мясистыми листьями и стеблями, напоминавшими пальцы только что обмытых покойников. Чтобы представить себе как эти растения пахнут надо вскипятить виски и понюхать его предварительно укрывшись с головой одеялом дворецкий пошел вперед раздвигая густую влажную листву и вскоре мы выбрались из чаще на небольшую находившуюся прямо под куполом здания площадку где на старом красном турецком ковре стояло инвалидное кресло а в кресле сидел, уставившись на нас, умирающий старик. Глаза старика уже давно потухли, однако были такими же черными и проницательными, как у офицера на портрете. В остальном же лицо старика представляло собой неподвижную восковую маску с бескровными губами, заострившимся носом ввалившимися висками и вывернутыми мочками, какие бывают у покойников. Несмотря на чудовищную жару, длинное худое тело старика было закутано в плед, из-под которого виднелись полы, выцветшего от времени красного купального халата. Худые, похожие на когти пальцы, с лиловыми ногтями неподвижно лежали поверх пледа, а из лысого черепа, словно дикие цветы из скалы, торчали редкие, слипшиеся, седые волоски. Дворецкий подошел к старику и доложил. — Мистер Марло, генерал. На это старик не только ничего не ответил, но даже не пошевельнулся. Дворецкий ловко подставил мне совершенно сырой плетеный стул, и когда я сел, неуловимым движением выхватил у меня из рук шляпу. Только тогда старик прочистил горло и низким, замогильным голосом произнес. — Принесите бренди, Норрис. — Как вы относитесь к бренди, сэр? — положительно, — ответил я. Дворецкий исчез в джунглях, а генерал заговорил снова, — Экономи силы, как экономит последние деньги безработная актриса, чтобы купить себе пару капроновых чулок. В свое время я любил смешивать бренди с шампанским. Рюмка бренди на полбокала ледяного шампанского. Да вы снимите пиджак, сэр. Для живого человека здесь слишком жарко. Я вскочил, снял пиджак, вынул носовой платок и вытер лицо, шею и вспотевшие ладони. В Сент-Луисе летом и то холоднее. Потом сел, машинально потянулся за сигаретой, но вовремя вспомнил, где нахожусь. Старик все понял и, слабо улыбнувшись, сказал, — Можете курить, сэр. Я люблю запах табака. Я закурил, и он, точно охотничья собака, стал жадно принюхиваться к дыму. На его тонких, крепко сжатых губах заиграла едва заметная улыбка. — Веселое занятие, ничего не скажешь. Смотреть со стороны, как твоим порокам предаются другие, — с грустью заметил он. — Когда-то и я, сэр, умел красиво жить, а теперь инвалид. Паралич обеих ног, резекция желудка. Есть я почти ничего не могу. А сплю так чутко, что это и сном-то не назовешь. Только жарой и спасаюсь, как новорожденный паук. Если бы не орхидеи, здесь и вовсе дышать было бы нечем. Вы любите орхидеи? Не особенно, — признался я. Генерал прикрыл глаза. Я их ненавижу. С виду они похожи на человека, а пахнут дешевыми духами проститутки. Я смотрел на него и ловил губами влажный душный воздух, задыхаясь от жары. Старик кивнул, осторожно согнув шею, словно боялся, что она сломается под тяжестью головы. Тут в зарослях орхидей появился дворецкий, кативший перед собой сервировочный столик. Он налил мне в бокал бренди, смешал его с содовой, обернул медное ведерко со льдом влажной салфеткой и удалился. Из зарослей раздался стук двери. Я пригубил бренди. Старик молча посмотрел на меня со скорбным видом гробовщика. — Расскажите о себе, мистер Марло. «Полагаю, моя просьба вас не удивляет?» Старик облизнул губы. «Нет, разумеется, но рассказывать особенно нечего. Мне тридцать три года. Когда-то я ходил в колледж, и английский язык еще не забыл. Частным сыщиком стал недавно. Одно время работал следователем у окружного прокурора Уайлда. На днях мне позвонил старший следователь Уайлда Берни Олс и сказал, что вы хотите со мной поговорить. Я не женат. Уж очень не люблю полицейских жен. А вы я смотрю, циник, улыбнулся старик. Работа у Уайлда вам не понравилась? Меня уволили за непослушание. В этом смысле мне нет равных. Я тоже этим отличался, сэр. Так что мы с вами друг друга стоим. Что вы знаете о моей семье? Я знаю, что вы вдовец, и у вас две дочери. Обе молоды, красивы и живут в свое удовольствие. Одна из них была замужем уже три раза, последний раз за Бутлегером Рыжим Риганом. Вот и все, что я слышал, генерал. А что-нибудь в этой информации показалось вам любопытным? Разве что Рыжий Риган. Впрочем, сам я всегда ладил с бутлегерами. Генерал опять слабо улыбнулся. Экономит на всем, даже на улыбке. Я тоже против них ничего не имею. Да и Рыжий Риган мне очень нравится. Представьте себе этого здоровенного ирландца из Кронмала, с курчавыми рыжими волосами, грустными глазами и улыбкой шириной суилшерский бульвар. Поначалу, правда, он показался мне авантюристом, промышлявшим какими-то темными делишками. «Тот еще жук», — подумал я. «Теперь я вижу, что он вам действительно понравился. Вы заговорили на его языке». Генерал спрятал свои худые и бледные руки под плед, а я вынул изо рта окурок и допил Бренди. Меня он, можно сказать, вернул к жизни, продолжал старик. Увы, ненадолго. Риган часами сидел со мной, хлестал бренди, обливался потом и рассказывал про ирландскую революцию. Ведь он был офицером Ира. Ира, Ирландская республиканская армия, подпольная организация ирландских националистов, основана в 1916 году. И в Штатах находился на незаконном положении. По-моему, на моей дочери он женился по чистой случайности. Впрочем, вместе они и месяца не прожили. Учтите, мистер Марло, все это тайна, И тайной останется... — заверил его я. — А что с ним произошло? Старик тупо посмотрел на меня. Месяц назад он исчез, причем совершенно неожиданно, никого не предупредив и не попрощавшись со мной. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Для таких, как он, приличий, Не существует. Думаю, Риган еще даст о себе знать. А пока меня опять шантажируют. Опять? Генерал вновь вытащил руку из-под пледа, сжимая в пальцах коричневый конверт. Я бы не позавидовал тому, кто попытался бы меня шантажировать, когда Риган жил в моем доме. За несколько месяцев до его появления то есть без малого год назад, я заплатил пять тысяч долларов человеку по имени Джо Броди, чтобы он оставил мою дочь Кармен в покое. —— промычал я. Генерал повел своими редкими седыми бровями. — Что вы этим хотите сказать? — Ничего. Слегка нахмурившись, старик некоторое время в упор смотрел на меня, а затем сказал. — Возьмите конверт. И ознакомьтесь с его содержимым. И про бренди не забывайте. Привстав, я взял конверт, опять сел, в очередной раз вытер потные ладони и стал его рассматривать. Письмо адресовано генералу Гаю Стернвуду, 3765, алта бриа Креснт, Уэст-Голливуд, Калифорния. Адрес написан чернилами, от руки, наклонными печатными буквами. Такой почерк бывает у инженеров. Конверт вскрыт. В нем коричневая визитная карточка и три листа плотной белой бумаги. На карточке из тонкого коричневого картона золотыми буквами выбито «Мистер Артур Гуин Гейгер». Адреса нет а в нижнем левом углу очень мелкими буквами значится редкие книги и подарочные издания. Я перевернул карточку и прочел следующее. Уважаемый сэр, несмотря на то, что взыскать по закону вложенные в письмо неуплаченные карточные долги, возможно, мне представляется, я полагаю все же, что вы захотите их оплатить с уважением, А. Г. Гейгер. Листки плотной белой бумаги оказались долговыми расписками, заполненными от руки и датированными началом прошлого месяца. По предъявлении обязуюсь выплатить или перевести тысячу, одну тысячу долларов, Артуру Гуинну Гейгеру, без процентов, Кармен Стернвуд. Почерк размашистый, с завитушками и кружочками вместо точек. Я налил себе еще бренди и отложил конверт в сторону. — Ну, что скажете? — спросил генерал. — Пока ничего. — А кто такой Артур Гейгер? Понятия не имею. — А что говорит Кармен? — Я ее не спрашивал и не буду. От нее толку мало. Засунет в рот палец и сосет его с умильным видом. Я встретил ее в гостиной. Она действительно сосала большой палец, а потом попыталась усесться мне на колени. Ни один мускул не дрогнул на лице генерала. Он застыл в своем кресле, мирно сложив руки на коленях и тихонько дрожа от холода, тогда как я начинал дымиться от жары. — Вы позволите задать вам несколько нескромных вопросов, генерал? — спросил я. — А я от вас скромных вопросов и не жду, мистер Марло. Ваши дочери между собой ладят? Я бы этого не сказал. У каждой своя жизнь и по наклонной плоскости они скатываются, каждая по-своему. Вивьен — избалованная, требовательная, неглупая и совершенно безжалостная. Кармен же из тех тихих девочек, что больше всего на свете любит отрывать мухам крылышки. Духовная жизнь, мораль — для них обеих пустой звук. Впрочем, и для меня тоже. Чем-чем? А нравственностью Стернвуды никогда не отличались. Еще вопросы есть? Они обе, надо полагать, получили неплохое образование. Вивьен училась в хороших закрытых школах, а потом в колледже. Кармен же сменила не меньше десятка школ — И каждая следующая была либеральнее предыдущей. По-моему, она ровным счетом ничего из них не вынесла. И Вивьен, и Кармен наделены всеми пороками современной молодежи. — Хорош, отец, думаете, наверное, вы, — разругал дочерей в пух и прах. — Ничего не поделаешь, мистер Марло. Жизнь во мне еще теплится, и мне не до викторианского лицемерия с этими словами старик откинулся на спинку кресла и закрыл глаза затем вновь открыл их надеюсь вам не надо объяснять что если мужчина впервые становится отцом только в пятьдесят четыре года он получает по заслугам я отхлебнул бренди и кивнул артерия едва заметно пульсировала на его дряблой серой шее Одной ногой стоит в могиле, но сдаваться не собирается. «Ваш вывод?» — неожиданно спросил он. «Я бы ему заплатил». «С какой кстати? «Денег он просит мало, а неприятностей, если не заплатите, может быть, много». «Что-то за этим шантажом наверняка стоит». Но в душу к вам никто лезть не собирается, и потребуется целая армия проходимцев и уйма времени, чтобы нанести вам мало-мальски значительный материальный ущерб. — Но у меня есть гордость, сэр, — холодно возразил генерал. — На это и весь расчет. — Пока вы не докажете, что это вымогательство, Геггер может, сколько угодно наживаться на таких долговых расписках. Он же вместо этого дарит их вам, да еще признается, что это карточные долги, по которым вы платить не обязаны, даже если бы расписки оставались у него. Таким образом, если Гейгер — жулик, он свое дело знает. Если же он честный человек, промышляющий скромным книжным бизнесом, Деньги ему следует отдать. — А кто такой Джо Броди, которому вы заплатили пять тысяч? — А какой-то прохвост, уже не помню. — Норрис, мой дворецкий, наверняка знает. — Скажите, генерал, а у ваших дочерей свои деньги есть? — У Вивьен есть, но немного. А Кармен еще несовершеннолетняя? но я даю им на расходы и немало. — Значит, так, генерал, — сказал я. — Гегера, кто бы он ни был и чем бы ни занимался, я могу, если хотите, взять на себя. Вам это обойдется в некоторую сумму, не считая, разумеется, того, что вы заплатите за работу мне. Но хочу вас заранее предупредить. Это вам ничего не даст. Вы ведь уже все равно у них на заметке. Понятно. Старик зябко повел широкими вздернутыми плечами. Минуту назад вы сказали, чтобы я ему заплатил. А теперь говорите, что это мне ничего не даст. Вы меня не поняли. Я говорю, что в вашем положении проще и дешевле заплатить, чем лезть на рожон. Вот и все. — Нет, мистер Марлу, я человек азартный. Меня такая тактика не устраивает. Сколько вы берете? — Двадцать пять долларов в день плюс расходы при удачном исходе дела, разумеется. — Ясно. — Что ж, будет очень благородно с вашей стороны, если вы снимете с меня этот груз. Надеюсь, эту сложную операцию вы проведете, по возможности, безболезненно для пациента. Не исключено, мистер Марло, что вам придется иметь дело не с одним жуликом, а с несколькими. Я допил второй бокал Бренди, вытер губы и струящийся по лицу пот. Прохладнее от Бренди не стало. Генерал прищурился и зашевелил под пледом руками. Если окажется, что этот тип ведет более или менее честную игру, — Я могу вступить с ним в переговоры? — спросил я. — Да. Вообще поступайте, как найдете нужным. Я целиком вам доверяю. — Я с ним разберусь, не беспокойтесь. Я в этом не сомневаюсь. А теперь, мистер Марло, прошу меня извинить, я устал. С этими словами старик вынул из-под пледа руку и позвонил в висевший на спинке кресла колокольчика. Шнур от колокольчика соединялся с черным кабелем, обвивавшимся вокруг гигантских темно-зеленых кадок, где росли эти вонючие орхидеи. Генерал закрыл глаза, вновь открыл их, бросил на меня напоследок быстрый живой взгляд и откинулся на подушки. Веки его снова слиплись, и больше он не обращал на меня абсолютно никакого внимания. Я встал, снял со спинки сырого плетеного стула свой пиджак и, нырнув в заросли орхидей, плотно закрыв за собой обе двери, вышел на улицу, ловя губами кислород. Вздохнув полной грудью, свежий октябрьский воздух, я обнаружил, что шофер куда-то исчез. А мне навстречу, по красной дорожке, легкими пружинистыми шагами, Идет прямой, как жертв старый дворецкий. Я натянул пиджак и остановился. Дворецкий почти вплотную подошел ко мне и мрачно сказал, — С вами хотела поговорить миссис Риган, сэр. — Пожалуйста, зайдите к ней перед уходом. — Что же касается денег, сэр, то генерал распорядился выдать вам чек на ту сумму, какую вы сочтете необходимой." Когда же это он успел распорядиться? Дворецкого несколько озадачил мой вопрос, однако, помолчав, он с улыбкой ответил. — Понимаю, сэр. Я совсем забыл, что вы сыщик. Распоряжение поступило посредством звонка, сэр. — Вы сами выписываете чеки? — Да, сэр. Я удостоен этой чести, сэр. — Что ж, в таком случае под забором вы не умрете. Нет, благодарю. Сейчас никаких денег не надо. А для чего меня хочет видеть миссис Риган? Дворецкий посмотрел на меня в упор своими холодными, голубыми глазами. Боюсь, миссис Риган не совсем правильно представляет себе цель вашего визита, сэр. А откуда она вообще знает о моем визите? Окна миссис Риган. Выходит на оранжерею. Она видела, как мы с вами входили туда. И я вынужден был сообщить ей, кто вы такой. Очень плохо. Из холодного взгляд Дворецкого сделался ледяным. — Вы считаете возможным указывать мне, каков должен быть круг моих обязанностей, сэр? Нет, просто я вижу, что круг этот совершенно не ограничен. Некоторое время мы молча поедали друг друга глазами, а затем дворецкий кинул на меня злобный взгляд и отвернулся.